пишите удостоверение гражданин профессор, что так, мол, и так, придевитель всего, действительно, гражданин Шариков, полиграф, полиграфович, зародившийся в вашей мол квартире. Барменталь недоумённо шевельнулся в кресле, Филипп Филиппич дёрнул усом. Хм, вот чёрт. Глупень ничего себе и представить нельзя.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 Документ самое важное вещь на свете. В этот момент оглушительный трезвон на духом оборвал разговор. Филипп Филиппч сказал в трубку: "Да?" Покраснел и закричал: "Попрошу не отрывать меня попустикам. Вам какое дело?" И хлёстко всадил трубку в рога. Голубая радость разлилась по лицу Швондер. Филипп Филиппч Багровея прокричал: